Михаил Зодченко, аристократка. Я, б а л а с ц ы мои, и люблю б а б Который в ш р я п а х ж е л и баба в шляпке, Ежели чулочки на ней ф и л ь д е к о р с л ы е Или вовсе хуней на руках, Или зуб золотой, То такая л и с т о к р а д к а мне и не баба вовсе, А гладкое место. А в свое время я, конечно, Увлекался д о и Сократкой. Гулял с н е и в театр водил. В театре-то в с ё и вышло. В т е а т е она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе д о м на собрании. л е ж у стоит в такая в х я Чулочки н о е й зуб слыченый. «Откуда?» – говорю, «Ты гражданка!» «Из какого н о м е р я г о и т и п о ж а л у й с т а говорю, «Живите!» И сразу как-то она мне ужасно п о н р а в и л о с ь Зачистил я к ней седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Я сказать, «Как у вас гражданка?» В смысле и порчи водопровода И уборной Действует Да, отвечает, действует И сама окутается В байковый платок И не мурмур -мур больше Только глазами с т р и ж о т И зуб в рте Брестит Походил я к ней С м е с и ч и ш к о Привыкла Стала подробнее отвечать Дескать Действует водобровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, она велит себя под руку принять. Приву ее под руку и волочусь. Что, щ у х а И чего сказать? Не знаю. и п и т ь народов ш о у с н а «Ну а раз она мне и говорит, ь что вы, говорит, меня все по улице водите. Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно?» – говорю. И как раз на другой день прислала комьячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне в альской слесень пожертвовал. На билеты я посмотрел Они разные к о т о р ы й мой внизу сидеть А к о т о р ы й Васькин Аж на самой галерейке Вот в ы и пошли Сели в театр Насела на мой билет Я на Васькин Сижу на в е р х о т у к е И ни хрена не вижу А ежели нагнуться Через барьер То ее увижу Хотя плохо Поскучал я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 На блюде пирожные. А я и таким к у с и м и таким буржуем нерезанным ю с ь вокруг е е и предлагаю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно п и р о ж н о то не стесняйтесь. Я заплачу. Мерсей говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с к р е б о м и шрет. А денег у меня ход на плачу. Самое большее, что на три п и р о ж н ы Она кушает, я с беспокойством по карманам ш а р и л смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с кульки нос. Съела н а с кремом, зоб другое. Я ж крякнул и молчу. Взяла меня такая буржуйская с т о д л и в о с т ь дескать, кавалер, а не при деньгах. Я хожу вокруг е е что петух, а она хохочет и до комплимента напрашивается. Я говорю, и е пора ли нам в театр сесть? Позвонили, может быть. Мама говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак немного ли? Может, вы это шли? Мама, нет. Говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут утарила меня крой голову. «Ложи!» — говорю. «Взад!» Она испужалась, открыла рот, а во рте зуб блестит, а мне будто попала в о ж а под хвост. Все равно думаю, теперь с ней не гулять. ь м а ш и н говорю. «К чертовой матери!» Положила она назад, а я говорю хозяину. «Сколько с нас заскушены й три пирожбы?» А х о з я и держится и д и ф е р е н т н о Вань уваляет. — с а вас, — говорит, — за скушенные четыре штуки столько-то. — Как? — говорю, — за четыре, когда четвертое в блюде находится. — Нету, — о т в е ч а й хотя оно и в блюде н а х о д я т с я но надхуз наем сделан с пальцем, с мята. — Как? — говорю, — надхуз помилуйте. Это ваши с м е ш т ы е фантазии А хозяин держится индиферентно И дороже и руками крутит Ну, народ, конечно, собрался Эксперты о д и говорят, над худ сделан Другие нету А я вывернул команды в с я к о й конечно, барахло На пол вывалилось Народ х о х о ч е т А мне не смешно Я деньги считаю Сосчитал деньги в обреза 4 е т ш п у к и Зря мать честная спорит. Заплатил. Обращаюсь к даме. Докушайте, говорю, гражданка. з а п л а ч е н н а я А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушу, с в о ч За мои деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу. И домой. И о м о й А у дома она в ней говорит Довольно свитство е л ь с вашей стороны Которые без денег не ездят с дамами А я говорю Не в деньгах гражданка с ч а с т ь е Извините за выражение Так мы с ней и разошлись Мне н р а в и т с я мне аристократки Михаил Зодченко, Аристократка «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпах. Ежели баба в шляпке, ежели ч е л о ч к и на ней ф и л ь д и к о с о в ы е или вовсе хуней на руках, или зуб золотой, то такая л и с т о к р а д к а мне и не баба вовсе, а гладкое место». А своё время я, конечно, увлекался одной истократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то всё и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всём объёме. А встретился я с ней во дворе дома, на собрании. к л я ж у стоит вся такая фряк. Чулочки на ней, зуб сроченный. «Откуда?» — говорю. «Ты, гражданка, из какого номера?» «Я?» — говорит. «Из с м о г о «Пожалуйста!» — говорю. «Живите!» И сразу как-то н а мне ужасно п о н р а в и л о с ь Зачистил я к ней седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Дескать, «Как у вас гражданка, в смысле и порчи, и водопровода, и уборной, действует?» «Да», — отвечает, — «действует». И сама окутается в байковый платок, и не мур-мур больше. Только глазами стрижет, и зуб в роте блестит. «Походил я к ней с м е с и ч и ш к а привыкла, стала подробнее отвечать». Дескать, действует в о д о п р о в о д Спасибо вам, Григорий Иванович Дальше больше Стали мы с ней по улицам гулять Выйдем на улицу А она велит тебя под руку принять Приму ее под руку и волочусь Что щ у х а И чего сказать? Не знаю И п и т ь народом с о е с т н о «Ну а раз она мне и говорит...» «Что вы, говорит, меня все по улицам водите?» «Аж голова закрутилась!» «Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр!» «Можно?» — говорил. И как раз на другой день прислала комьячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне в а л ь с к о й с л е с а р ь пожертвовал. На билеты я посмотрел, они разные, Который мой внизу сидеть, А который Васькин аж на самой галерейке. Вот в ы и пошли. Сели в театр, Она села на мой билет, Я на Васькин. Сижу на верхотурье И и хрена не вижу, А ежели нагнуться через барьер, То ее увижу, хотя плохо. Подскучал я,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 На блюде пирожные. А я и таким г у щ и м и таким буржуем нерезанным Вьюсь вокруг н е ё и предлагаю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно п и р о ж д ы То не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду И цоп с кремом и жрет. А денег у меня х о т наплакал. Самое большее, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с кульки нос. Съела она с кремом, соп другое. Я ж крякнул и молчу. Взяла б е д я и такая буржуйская статливость. Дескать, кавалер, а н и при деньгах. Я хожу вокруг н е ё ш т а п е т о х А она хохочет И до комплимента напрашивается Я говорю Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть она говорит Нет И берет третье Я говорю Натощак немного ли? Может у ы т а ш и т ь она Нет Говорит Мы привыкшие И берет четвертое Тут утарила меня крой голову Ложи!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 Зря а мать честная спорил, заплатил. Обращаюсь к даме. Докушайте, говорю, гражданка, заплочено. А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит... — Довольно свитство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах, гражданка счастья. Извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не н р а в и т с я мне аристократки».